Фруттор Кильсон перестала водить машину. Почему не знаю. Как не знаю. И почему это произошло именно сейчас, когда наше новое существование приобрело наконец ритм и форму. Возможно, она вспомнила свои собственные слова, которые сказала майору о том, что он чересчур старый и дряхлый, чтобы сидеть за рулём. И это хорошо запомнил. Не сами слова, а то, как майор на них отреагировал. Вообще-то я особо к их беседе не прислушивался, и уши навострил лишь когда от майора пошёл вполне определённый запах, сразу после того, как Фруттор Кильсон завела про водить машину. Они что-то вечер сидели на своих привычных местах, и она начала, как обычно начинает, когда говорит о чём-нибудь важном, вспомнила случай с кем-то из родственников или знакомых. А уж там есть где разгуляться. Какая-нибудь трагически вдовевшая двоюродная сестрица А хочет до адреналина племянник или супруг тройурдной сестры, отдавшей богу душу прямо за рулём снегоуборочной машины после двухдневного снегопада. Историй, в которые на первый взгляд рассказывалось о каком-то старике из Сандеф Йорда, свалившемся с лестницы и едва не отправившемся к працам, Фрутор Кильсен предворил рассказ о том, как она переживает за здоровье майора. Она знала майора достаточно хорошо и понимала, что всё это не произведёт на него ни малейшего впечатления. Однако и эти аргументы были лишь очередным этапом на пути к её главной цели донести до майора известие, что она всё сильнее боится каждый раз, когда мы едем куда-нибудь на машине. Даже Мопс со скверным нюхом учуял бы исходящую от Фруторкельсен тревогу, усиливающуюся по мере того, как приближалась следующая наша вылазка на охоту. В машине она тотчас же затягивала свое туловище ремнями, но сам-то я по-прежнему вцеплялся в сиденье лапами, а говорила сухо и отрывисто. Дышала Фруторкельсен быстро, и сердце у нее колотилось тоже чаще. Когда мы приближались к перекрестку, она задерживала дыхание и не дышала, пока перекресток не оставался позади. А тогда порой издавала тихий, едва слышный стон. В конце концов майор прекратил водить машину. Нет, он не положил этому конец раз и навсегда и не отдал ключи. Просто за руль, если мы отправлялись на охоту, все чаще садилась фрутор Кельсен. И как оно обычно и бывает... Вскоре всем начало казаться, будто таков давно заведённый порядок. Они поменялись сиденьями, и от этого распределение обязанностей между ними тоже изменилось. Когда машину вёл майор, беседу поддерживала Фру Торкильсон, и она же продумывала маршрут. Майор лишь коротко отвечал ей, и Фру Торкильсон пользовалась тем, что слово было за ней. Теперь же роли распределились иначе. Сейчас Вместо машины у нас сумка на колесиках. Ее Фру Торкельсен вытащила из подвала. Неприятная синяя сумка на колесиках, которую Фру Торкельсен одной рукой тянет за собой, когда мы куда-нибудь направляемся. В другой руке она сжимает мой поводок. А больше рук у Фру Торкельсен, к сожалению, нет. И проблему эту она решила неудачно. Иногда привязывает мой поводок к сумке. Мне это не нравится. С виду похоже, будто Фрутор Килсон выгуливает сумку, а сумка выгуливает меня. Что-то вроде собачьей упряжки наоборот. Спереди человек, а сзади собака. А это неправильно. И это вопрос достоинства. Сумка на колёсиках Фрутор Килсон как раз впору, когда мы несём драконовую воду, то обходимся без посторонней помощи. Объяснив мужчине за стойкой, на что ей в этот раз понадобилось столько драконовой воды, Она загружает сумку бутылками в таких количествах, каких в руках ей никогда не донести, после чего мы выдвигаемся домой. Естественно, это занимает немало времени, но время это не проблема. То есть не для нас Фрут Торкильсон. Тем более, что Фрут Торкильсон приобрела пару волшебной обуви. Обувь эта огромная и белая, намного больше всей её остальной обуви, но в то же время она намного легче любой другой обуви. из антилопии и шкуры. Паслась себе в саванне антилопа, паслась и могла бы и дальше щипать травку, если бы пожилой женщине с севера не вздумалась избавиться от машины. Просто непостижимо. Но обувь отличная. Как раз для того, чтобы хорошенько погрызть. Ничего, надо только терпения набраться. Отсутствие машины стало для меня, заядлого любителя прогуляться, настоящим благословением. Хотя прогулки связаны с некоторыми требованиями ко мне и определенными сложностями, которых мы, собаки, средних размеров, не любим. Окраинцы, например. Не начав гулять, я не знал, что наши излюбленные места для охоты расположены в другом городе. Сидя в машине, никаких границ не замечаешь, не думаешь, что центр находится в определенном месте, а место это очень далеко. Но когда идешь пешком, то словно пересекаешь невидимую границу. Перешагнул ее... Я чутился на окраине. Окраинцы живут не так, как мы с Фрут Торкильсон, не в отдельном доме за белым заборчиком. На окраине заборчиков никаких вообще нету, и дома не по одиночке стоят, а составлены штабелем, друг на дружку. Штабелиа получаются такими высокими, что меня даже тошнит, когда мы идём к центру. Одно спасение опустить голову и смотреть на асфальт. Так как окраина обходится без заборов, можно было бы предположить, что окраина сущий рай для собак. Им ещё и не требуется дома сторожить, ведь такие огромные дома сами за собой способны присмотреть. Тем не менее, собаку тут увидишь редко. Да и те все чинно вышагивают на поводке. Между домами здесь полно места, но никто не гуляет. Впрочем, что собак в окраине полно, в этом сомнений нет. Думаю, если бы Фрут Торкильсон встала на четвеньки и понюхала столб, даже она бы это почуяла. Унюхать-то я их унюхал. А вот видеть не вижу. И поэтому возникают вопросы. Видят ли они меня? Прячутся за занавесками в этих высоких домах и наблюдают за каждым моим движением? Следует ли мне встревожиться? Ответ на последний вопрос да. Как собаки, мне следует слегка встревожиться. По-моему, это часть имиджа. Сложность лишь в том, что новые сложности и причины тревожиться появляются все время. Меня, например, никогда не подвергали такому ужасному испытанию, такому унижению, как торчать в одиночестве, привязанном на улице, пока Фрут Торкельсен не бросила водить машину. В первый раз, когда это случилось, я, признаюсь, к стыду своему слегка с катушек слетел. Совсем слетел, если уж на чистоту. Возможно, от того, что случилось всё через чур быстро и без предупреждения. Вот мы идём по улице, дышим чудесным осенним воздухом, свежим и прохладным, а в следующую секунду я уже стою один, привязанный и покинутый. А будь тут шлёпик, только и сказала она, уходя. Ужасные слова, такие грубые и сбивающие с толку, что мне пришлось переосмыслить всю ситуацию, чтобы хоть как-то принять её. Итак, я должен стоять здесь привязанный в почти незнакомом месте, без Фрут Торкильсон и, возможно, в обозримом будущем это не закончится. Жизнь перевернулась вверх тормашками. Я подумал, что, наверное, этого следовало ожидать. Когда майор забрал меня, жизнь в одну секунду переменилась. А сейчас эта жизнь, а заодно с ней и Фрут Торкильсон пропала. От растерянности я даже не способен был выскулить свои страхи и печаль. Никогда прежде я не испытывал такого ужаса. И сперва даже не заметил вони, которой была пропитана земля подо мной. Какофонии запахов, оставленных бесчисленным множеством собак, кричащих одно и то же. Один. Я был далеко не первый испуганный пес, которого тут привязали. Забавно, но в самые одинокие минуты моей жизни я был вовсе не один. Я оказался кусочком огромного пазла псин, томящихся на привязи и умирающих от тревоги. И я будто бы слышал их плач, их поскуливание, их испуганный лай. И в этой стае моих бессильных предшественников я и обрел силы. Четыре лапы на земле, а позади задница. Только и всего. Тогда я и осознал, что Фрут Торкельсен делает это не из жестокости, и это меня слегка успокоило. Хотя я и не был уверен, что она вернётся и заберёт меня. Вернуться. Слово вообще какое-то замороченное. Когда она наконец вернулась, я, естественно, прыгал от радости. Таким счастливым, я, кажется, раньше и не бывал и постарался сделать всё, что в моих силах, чтобы донести это до Фрут Торкильсон. Прыгал, пританцовывал, крутился и вилял хвостом, улыбался своей очаровательнейшей улыбкой и вьюжил возле её ног. насколько хватало поводка. Потом поднялся на задние лапы, а передними уперся в ноги Фрут Торкельсен. Я такое пару раз позволял себе проделать с майором. Но к моему огромному удивлению и разочарованию, в отличие от майора, всегда говорившего «хороший мальчик», Фрут Торкельсен бросила «фу» и оттолкнула меня, так что я едва на спину не грохнулся. Я растерялся. Да и как тут не растеряться? Между людьми и собаками существует одно пугающее сходство. Растерянная собака может легко превратиться в собаку опасную. Майор был из тех людей, кто до растерянности не доводит. Язык тела он понимал. Приведу пример. Случилось это происшествие сразу после того, как я поселился у этой парочки. В те времена меня при желании можно было еще назвать щенком. Мы трое тогда впервые принимали в гостях человеческого детеныша. По-моему, ни майора, ни Фру Торкельсен происходящее совершенно не трогало, а вот меня это непонятное существо слегка сбивало с толку. Сочетание отвратительного запаха и резких, непредсказуемых движений приводило меня в замешательство, поэтому я на всякий случай решил немного порычать. Нет, я даже и зубы-то скалить не думал, а издал тихое, почти неслышное, я бы даже сказал «пробное рычание». Но стоило мне зарычать... Как меня вдруг отшвырнуло на спину, кверху лапами, а майор стоял надо мной. Ему оставалось лишь онзить зубы мне в горло и покончить со мной раз и навсегда. Но, как вы понимаете, этого он делать не стал. С тех пор на человеческих детёнышей я не рычал, каким бы уместным и заманчивым мне это не казалось. Вот это я называю успешной коммуникацией. Фруто Оркельсон же меня совершенно недостойно выбранила. Недостойно её самой, ни меня. Достаточно было скомандовать фу. По интонации я догадался обо всём, что мне надо знать, но этим она не ограничилась. Всю дорогу домой, э, кстати, не близкую. Фрут Торкильсон то и дело называла меня злой собакой, чем ужасно меня обидела. Ведь кому кому, а уж ей прекрасно известно, что никакой я не злой. У нас с Фрут Торкильсон, можно сказать, с коммуникацией сложновато. Когда майор был жив, Фру Торкильсон порой ходила по воскресеньям в церковь. Вернее, говорила, что ходит в церковь, но меня с собой она не брала, поэтому наверняка я не скажу. Возможно, она ходила ещё куда-то. По крайней мере, когда она возвращалась, ничем особо церковным от неё не пахло. Может, от того, что как пахнет церковь, я не знаю. Я оставался дома и вместе с майором Торкильсоном читал книги про войну. И он, как обычно, оставаясь дома в одиночестве, с присущей ему военной чёткостью и напором, совершал набеги на холодильник. Но ну и мне тоже перепадали лакомства. Славные деньки были. Сейчас нас с Фру Торкильце наставили дома одних, и славным денькам пришёл конец. После того нелепого случая с привязыванием и бранью я чувствовал себя глубоко оскорблённым и расстроенным. Фру Торкельсон не оправдала себя ни как собачий друг, ни как человеческий. И меня это разочаровало. Однако больше всего меня разочаровал я сам, потому что я не способен был дать ей тот же покой и умиротворение, какие давал ей майор, даже лежа на смертном одре. Не будь Фру Торкельсон такой бесконечно несчастный, она ни за что не обошлась бы так со мной. А несчастная она была уже долго. Вечера, которые прежде были логическим, завершающим день аккордом, теперь заканчиваются бездарно. Происходит все примерно так. Фру Торкельсен напивается драконовой воды и болтает по телефону, после чего молча сидит и, глядя в окно, пьет дальше. Бывает, она спотыкается, а порой и падает, и время от времени засыпает на полу в ванной и просыпается не сразу. Вздрогнув, она открывает глаза и будто собака на четвереньках брёдёт к кровати. После таких вечеров спит Фруттор Кильцен долго.